ва 14. Учитель Эленизобразил соответствующий всем правилам поклон, а Бельфе ответил не менее вежливым кивком. Спасибо за то, что так быстро откликнулись на моё приглашение. Игнорировать ученика худшее, что может сделать его наставник. Из-за моего поста у меня не так много времени, которое я могу посвятить твоему развитию, Элен. Гайо, прежде добродушно улыбающийся, подозрительно прищурился. Но у тебя вижу, и так всё более чем хорошо. Ты экспериментировал со второй системой каналов. Вынужден на учитель велен в подробностях рассказала о произошедшем, упомянув многие детали, которые обычному человеку ни о чём не сказали бы. При этом он умело расставил акценты так, что внимание абсолютно словно само собой переключилось на достигнутый учеником уровень силы. Так как я не знал, что произойдёт дальше, то в тот же день решил удостовериться в том та подобное больше не повторится. Но бронзовый ранг, так и не выдавший своего удивления ни то нам ни выражением лица, всалют задумчиво покачал головой, изменившимися из-за частичного слияния глазами, рассматривая стоящего напротив ученика. Всего несколько дней прошло, а прогресс такой, будто минули годы. Гайа даже показалось на мгновение, что его разыгрывают. До того странные вещи он сейчас наблюдал. Как ты справился со стабилизацией при такой скорости роста? И откуда узнал, а затем и адаптировал техники. У протектора Китижа было ещё много вопросов, но он увидел что-то в серьёзных глазах Элины и потому замолчал, не став развивать мысль. Так или иначе, но свои ответы он всё равно получит. Это прозвучит странно, но иногда я вижу воспоминания учитель, свои, но одновременно и с тем чужие, принадлежащие совсем другому человеку, другому анимусу, абсолютно учитель Царящая в сознании перерождённого уверенность не была нарушена ложью, так как он не лгал, лишь опускал незначительные факты, вроде того, что эти воспоминания принадлежат ему же, и потому ни одна из знакомых Элину техник разума не смогла бы распознать неправду. Отделить себя прошлого от себя нынешнего было практически невозможно для обычного человека, прожившего одну жизнь, но не для перерождённого. Тогда он был стариком, абсолютом и признанным мастером рун. которого опасалось всё человечество, а теперь в подростках гораздо меньше силы. Элен с умом воспользовался лежащей между этими двумя состояниями пропастью, выковав в разуме уникальную, единственную в своём роде защиту. А эмоции, мимику и даже голос анимус контролировал уже своими силами, стараясь не переиграть и сохранить образ спокойного гения, ищущего преимущества во всём, что с ним происходит. Ведь если не вызывать особых подозрений, то и до разума дела не дойдёт. В целом же этот комплекс мер преследовал две цели: обмануть Гая Бельфи, оставив при себе все козыри, и одновременно с тем продемонстрировать те карты, надёжно скрыт, которые не представлялось возможным. Как, например, его уровень развития, за которым Гай Бельфи следил, следит и будет следить впредь. Элен мог скрыть своё духовное тело от посторонних, мог выставить на показ иллюзию И это всё отлично подействовало бы на случайных наблюдателей и даже на тех, кто целенаправленно мог за ним следить. Но провернуть то же самое с Абсолютом, который имеет полное право рассматривать тебя сколько угодно долго, пользуясь любыми техниками и силами зверей, нет. Это было невозможно. Воистину чудовищное восприятие Гая Бельфим просто смыло бы всю маскировку, и у протектора появились бы неудобные для Элена вопросы. А так Какой с него вопрос? Раз уж он сам инициировал этот разговор, якобы во всём признался и обратился к учителю за советом. В то же время, если бы кто-то предложил перерождённому всё переиграть и отказаться от ученичества, то он бы этого не сделал, так как в его нынешнем плане слишком важно было наличие покровителя непосредственно в академии. Элен не мало времени потратил на то, чтобы отнести наиболее ненадёжные варианты которые потенциально могли привести к его смерти или к чему похуже. И теперь, выбрав среди всех своих планов оптимальный, он испытывал какую-то особенную уверенность в будущем, крепкую, но вместе с тем гибкую, способную изгибаться под немыслимыми углами. Возможно, именно такой определённости ему всё это время и не хватало. "В воспоминаниях говоришь?" абсолютно пустил веки и одной рукой помассировал виски. "Элен Життер пеле ждал?" прекрасно понимая, что, скорее всего, поначалу его примут либо за сошедшего с ума, либо за чрезмерно впечатлительного подростка. Пусть так. Что навело тебя на мысль о том, что это не просто видения, вызванные проблемами с духовным телом? Я здоров, учитель. О том говорят и целители клана, и мои собственные ощущения. А мысль? Элен намеренно, совершив несколько ошибок, характерных для применяемых с листа техник, создал над раскрытой ладонью сложную рунную связь, для напитки, которой у него сейчас просто не хватило бы резерва. И что, естественно, весь процесс отнял у него не многим больше 3 минут, на протяжении которых абслют пристально наблюдал за творящимся на его глазах безумием. Я увидел там одну технику и просто из любопытства попытался её исполнить, соблюдая все правила безопасности. И она оказалась правильной, от и до. После я уже специально искал там знания, а вместе с ними стали приходить и ощущения. Как должен проходить рост каналов? Какая форма движения аниму наиболее эффективна для расширения резерва? Как вообще быть анимусом? Но самое важное, учитель, я видел, как кити шпал и знаю, когда это случилось там. Элин говорил, все поднял ладонь тем самым, попросив ученика замолчать, после чего сформировал над и под собой парные круги, полные сложнейших, кажущихся смазанными рун. Прошло несколько секунд. И они впитались в пол и потолок, начав расширяться, и вскоре покрыв вязью все стены, включая и дверь. Твои слова о Китеже могут очень многим прийтись не по вкусу. А видение? Как звали этого человека? Эллен Нойер, так же, как и меня учитель. Но то место, где он жил, это был не тот Китеж, в котором живем мы. Некая иная реальность или другой мир, где история пошла по другому пути. Вы, например, стали основателем Китежа. Абсолют хохотнул. «Разум человека, Эллен, сложная штука. Я не считаю тебя лжецом, но видение — это всегда ненадежно. Послушай, что я скажу, хорошенько обдумай мои слова, и потом уже говори, ладно?» Анимус чуть повел рукой, и к нему подлетел стул, на который он тут же и опустился. Эллен почувствовал аналогичный всплеск Анимы за спиной и тоже сел. «С тобой произошло нечто очень непонятное. Чужая, но функциональная система каналов, насколько я могу судить. Успешно прижилась, но ты и спрашивал себя, почему она неотлучима от человеческой. Эллен, ожидавший того, что ему не поверят, и потому готовый в любой момент показать не один десяток сложных, чуждых китежу высокоранговых техник, качнул головой, продолжая играть свою роль. Ему не понравилось, в какую сторону ушел разговор, но прямо сейчас он ничего изменить не мог, лишь слушать и думать над тем, как выпутаться из могущей стихийно образоваться словесной ловушки. Я считаю, что та змея, с которой ты столкнулся, уже была кем-то подчинена, но тот аними у спал, вероятно, не совладал со своим демоническим зверем и позволил тому уничтожить его сознание и завладеть телом, что косвенно подтверждает поразительная мощь даже обессилевшей змеи. Иной причины, по которой у уже провощённого демона могло бы возникнуть тело, я привести не могу, что уже до той техники, которую ты мне показал. то этот человек мог быть старым, стоящим на грани смерти анимусом платинового или даже алмазного ранга, но абсолют. Я бы знал, случись с такому человеку, умереть или исчезнуть. Слышал ли ты про ужасы, что мучают молодых анимусов по ночам? «Да», — Эллин кивнул задумчиво, посмотрев на слегка отклонившегося от тему учителя. Впрочем, спустя секунду он уже понял, что тот хотел сказать, упомянув кошмары. «Их очень трудно побороть», И появляются они после первого подчинения. И в них они мы сосчитают будто они демонические звери. Гаев выразительно шевельнул бровями и ещё шире улыбнулся, будто бы радуясь тому, как всё сложилось у него в голове. Улавливаешь, свесь ученик. Вы считаете, что мой мозг просто дополнил деталями то, что перешло ко мне вместе с системой каналов змии. Причина, притянутая за уши абсолютом, была даже лучше, чем подготовленная Элином. И для рождённому, скорее всего, также придётся поделиться кое-какими знаниями о техниках с учителем, но теперь его руки развязаны в ещё большей степени, чем ожидалось. Правда, к защите Китижа Гая готовиться тоже не станет, посчитав это за такую же добавленную разумом подростка деталь. Ведь такие сны, нет-нет, допосещали всех тех, кто отвечал за защиту. одного из величайших оплотов человечества. И это было настолько логично, что Эллену его собственный план показался тем еще дерьмом. Кто вообще поверит в существование параллельных миров? Именно так. Человек мыслит упорядоченными образами, но большего мы о своем сознании не знаем. Вполне возможно, что в таком виде тебе легче усваивать остаточные знания, а о нему согладил бороду. Но феномен бесспорно интересный. Я попрошу тебя перенести на пергамент все эти рунные цепочки сложных техник, которые ты увидишь в этих воспоминаниях. Возможно, там будет что-то, что сможет принести городу пользу. И всё. Этот вопрос напрашивался сам собой ровно до тех пор, пока Элен не представил, что бы он делал на месте Гаю Бельфи. Занятой человек и анимус в ранге абсолюта, отвечающий не только за себя, но и за китиш. Было ли ему дело до пустя intressного? но бесполезного для него личного случая его заинтересовали техники и Гайа о них попросил он вероятно проявит волнение за здоровье ученика а что ты хотел услышать элен я уже единожды говорил тебе не рисковать и все действия с аномалией проводить под нашим с мастером сонитусом надзором но ты не послушал в голосе абсолютно звучал не шуточный укор скажи я тебе сейчас не пользоваться знаниями из воспоминаний сможешь ли ты сдержаться Нет, учитель. Или рождённая опустил голову. Я извиняюсь за то, что пошёл против вашего совета и подверг себя опасности. Но принимать извинения абсолютно спешу. В Кити же отношения учителя и ученика уже давно не те, что были раньше, Элин. Я беспокоюсь за тебя, ибо такой ум встречается не так уж и часто, но своё мнение навязывать не собираюсь. Тем более, что ты наследник клана, и за такое с меня могут спросить. Не тролять. Последнее слово абсолют выделил особо. Казалось бы, проживший много лет человек уже не должен испытывать стыда за ранее зная о том, чем и когда его будут корить. Но Элину было стыдно хотя бы потому, что именно к нему Гайа Бельфи очень хорошо относился. Поэтому я могу лишь советовать Элен: постарайся стать настолько сильным, насколько это возможно до того, как придёт время поступать в академию, потому что от тебя Прознав про твой ранг, уже не отстанут. Моя программа сейчас будет совершенно бесполезна, но я подготовлю новый материал, необходимый анимусу любого ранга. Так что, насколько бы ты не вырос, тебе будет чему у меня поучиться. Спасибо вам, учитель. А еще Эллен ощущал неловкость из-за того, что и таинства абсолютно могут оказаться для него бесполезными. Не стоит. Гайя показательно огляделся, после чего бросил. Похвально, что ты, несмотря на прочие возможности, не бросаешь рунное дело. Ещё какое-то время учитель и ученик провели за неуспешным обсуждением изготовления разномастных артефактов, после чего Гай Бельфи покинул район клана. Элен же, ещё раз обдумав первую часть их разговора, отправился в город. Ему требовалось кое-что обсудить с достопочтенным Генрихом. Добрый день. У меня назначена встреча с достопочтенным Генрихом. обертился Анимус к новому заведующему, вероятно, одному из работников на замену, которых не могло не быть у человека, держащего в китиже сразу несколько лавок. Прошёл молодой господин Нуэр. Заранее проинструктированный мужчина распахнул переделанном дверь, и тот отметил, что стычки у лавки и не напоминала ровным счётам ничего, вступил в заканчивающееся угловой лестницей коридор. На втором этаже его и дожидался Генрих, подготовивший переговорную Сречь кому же деликатную тему предстояло обсуждать. Достопочтенный Генрих, молодой господин Нойер. Деловые партнёры обменялись рукопожатиями, после чего устроились за столом друг напротив друга. Вы хотели обсудить вчерашнее событие? Не только его. Но если вот этот вопрос вас так беспокоит, то меня не интересуют ни обстоятельства убийства, ни личность того анимуса. Иными словами, я доволен до тех пор, пока о моём участии известно лишь вам и никому более. Представители Игнис могут выйти на вас, молодой господин Ноер. У них есть следопыты, от которых не способны скрыться и много более опытные анимусы. Если что-то такое действительно произойдёт, то я не буду винить в этом вас, достопочтенный Генрих, но убедитесь, что они действительно найдут меня своими силами, а не с вашей помощью. Улыбка на лице Элины не могла вызвать у Генриха ничего, кроме страха, так как он хорошо помнил, сколь жестоко тот разобрался с убийцей. Благодарность благодарностью, но страх лежал в самой человеческой сути. От меня никто ничего не узнает, спокойно ответил мужчина, после чего несколько тише добавил: но о том, что Игнис заинтересован и Кента, попытавшимся выдать себя за них, я вас предупредил. В таком случае вопрос можно считать исчерпанным? Кивок. У меня есть одно дело, с которым, возможно, вам удастся мне помочь. Я ищу надёжного, образованного человека. которыму можно доверять некоторые суммы денег для ведения дел в стенах города. Если вам что-то понадобится, молодой господин Нуар, то я всегда могу это для вас достать. Мои люди профессионалы, которым я всяцело доверяю. Мне нужен преданный лично мне человек, достопочтенный Генрих. Если у вас нет выходов на нужных людей, то я самостоятельно займусь поисками. Это было нежелательно, но вполне возможно. На нашем сотрудничестве это никак не скажется. думал Генрих недолго. У вас есть какие-то предпочтения касательно происхождения этого человека и срока найма? Возможно, пол или возраст? Пол не важен, возраст не старше 60. Нанимать старика, чтобы спустя год подыскивать ему замену из-за немощи или вообще смерти, у о нём сожелания не было. Срок найма от 3 лет до бессрочной службы с введением в мою личную рев в слуг клана. «Идеально будет, если этот человек будет привязан к городу семьей». «Хм...» Генрих поджал губы. «При условии введения в вашу личную ветвь, молодой господин Нойер, желающих будет немало даже при соблюдении всех озвученных вами условий. Я бы предложил вам нанять моего сына, но, боюсь, вы с этим не согласитесь». «Вы правы, достопочтенный Генрих. Нельзя смешивать дела и семью, как бы не хотелось обратного». сказал и подумал о том, что ему же это правило придётся нарушить, если он захочет таким образом завоевать доверие отдельных членов клана из враждебного лагеря Старишин. Я могу рассчитывать на вашу помощь. Без всяких сомнений, я подготовлю и вышлю вам список кандидатов на эту роль, молодой господин Ноер. Благодарю. Ещё я бы хотел заказать, и спёрсня на стол упал лист бумаги с то, что перечислено в списке. На всякий случай спрошу достопочтенный Генрих «Вы не торгуете информацией?» «Ни в коем виде, молодой господин Нойер. Я берегу свою репутацию и ввязываться в подковерную борьбу кланов», мужчина пробежался глазами по списку. «Не собирался и не собираюсь. Надеюсь, это вас не обидит». «Ни в коем случае. Я оставлю у вас некоторую сумму, чтобы не приходилось каждый раз расплачиваться». Передав кашель с кристаллами на тысячу монет, Эллен тем самым продемонстрировал новый жест доверия, а заодно еще крепче привязал к себе Генриха. После этого анимусу осталось лишь уточнить, хотел ли торговец обсудить что-то еще, и так как у того более не осталось никаких вопросов, встать и покинуть лавку. Уже через пару минут наследник клана Нойер шагал по улице, раздумывая над тем, где и как ему отыскать наставника для Алексии, чей талант, как выяснилось, лежал в использовании анимы на благо другим. Целители были редкие, а их навыки весьма специфичны. Даже базовые знания о бойцов и артефакторов не всегда оказывались полезны, а изредка и вредны. Проще всего было оплатить услуги целителя-наёмника, но посреди лета такого ещё попробуй найди. Не трогайте меня. Нет. Пронзительный женский голос резонал по ушам, и секундой позже из подворотни прямо на Элена вылетела невысокая девушка из неботного сословия, на что указывало изящное платье, уже частично разороненное. правда гибкий стан незнакомки ани муса волновал куда меньше, чем вылетевший следом за ней мужик с бешено вращающимися глазами и породией на кинжал в руках. Тыщи гол от стража. Элин спокойно отошла от потерявшего сознание бандита, медленно сполшившего по стёнке, скользнул взглядом по девушке и помахал рукой. Поаккуратнее с переулками, леди, и не стесняйтесь звать стражу. Она всегда поможет. сказал и продолжил свой путь, чем окончательно вогнал незнакомку в ступор. Она только что осознала, что слова работодательницы были чистой правдой, и так просто с наследником клана Ноер познакомиться не удастся. Нужен был изощрённый и изящный план.